Глава 20. Ариманцев осталось немного, лишь семеро рукопашников до да пятеро арбалетчиков. Разъерённые крокодилы не думали отступать, обрушивая на нас тяжёлые алебарды и палаши. Преды безстрашных эльфов тоже заметно сократились. В начале сражения их точно было больше двух десятков. Ныне же осталось чёртова дюжина. И правда, ушастые будто вырвались из ада, заляпанные кровью в рваных грязных тряпках, да с растрёпанными волосами. Но даже в таком виде эти бледные остроухие умудрялись сохранять надменные лица, как роботы, ей-богу. Гадкие мусороеды, зачем вмешались? пророкотал герой Ариманец. И тут же три изогнутых узких эльфийских клинка пронзили его насквозь. Дёрнувшись, он обмяк, а через мгновение исчез. Рога, что едва не убили Лию, больше не появился. Очень разумный, я считаю, сидит в инвизии, наблюдает, как один за другим падают его соратники-мобы. Вот упал тёмно-серый варан с жёлтым пятном на шее. Остался один и Такта. Ящерицы жалки, выкрикнул Рольф. Зарубив последнего рептилоида. Что бы из вас азиаты рогу приготовили? Воин усёкся, осторожно глянув на волшебницу. Что? хмыкнула Йоко. В Японии ни варанов, ни крокодилов нет. Сама бы не прочь попробовать. Она откинула салба тёмную прядь и улыбнувшись подняла взгляд на безоблачное синее небо. Что ж, нужно трупики пощепать, пока не протухли. гаготнул Рольф. И сделав вид, будто закатывает рукаван, нагнулся над ближайшим рептилоидом. "Давайте, народ, помогайте". Я усмехнулся, глядя, как Джон, словно ужаленный, бросился к телу коричневого крокодила. Не может парень обделить нуждающихся вниманием. Всё сделает, всем поможет, не то что остальные. Вон японка скалится лучам солнца, а её подружка жмётся у меня за спиной. А Повернувшись, я осторожно посмотрел на наших недавних братьев по оружию. Остроухие выстроились в две линии, выпрямившись, будто манекены. Заметив мой взгляд, стоявший особняком эльф повёл узким плечом, расправив полудлинного тёмно-зелёного плаща полусолнце. В отличие от плащей других участных, его был украшен оторочкой из беличьего меха. "Благодарю за помощь, человек", равнодушно произнёс он, впившись в меня янтарными глазами. Остальные эльфы все как один тут же поклонились в пояс. Ух ты, от неожиданности выпалил я. Мой же собеседник не повёл ни единым мускулом. Я командир пограничного отряда Наит Дарк, сын Нари Дарка. Эльф поклонился и всё так же равнодушно продолжил. Позволь узнать, человек, зачем ты привёл свой народ в наши земли? А это важно? Тихо спросил я. Мы идём в лес по тере Прозвучало справа, и, повернувшись, я уставился на жующего яблоко Рольфа. Войну наскучило собирать трупы, и он решил присоединиться к нашему разговору. К слову, Йока уже давно развесила свои прелестные ушки, Алия и вовсе не отходила ни на шаг. Один лишь Джон бегал от ворана к крокодилу, увеличивая наши запасы серебра. Не нужно, мысленно отмахнулся я от тканевой брони, найденной паладинам на одном из трупов, и вновь вернулся к Knight Darko. «Позволь узнать, зачем вы направляетесь туда, человек?» Он глядел на меня ничего не выражающим, бесчувственным взглядом. «Я обещал своему волку». Я кивнул на антрацитовую тушку, привалившуюся к моей ноге и уткнувшуюся головой под мышку. «Воскресить его подругу». Остроухий внимательно слушал. Что-то вовремя остановило меня, и я не ляпнул очередную глупость, вроде «еще и покачаться хотелось». Эльф обвел нас надменным взглядом, На секунду остановился на Джоне, потрошащем очередной труп рептилоида, затем медленно кивнул. «Мы бы хотели отблагодарить тебя и твой отряд за помощь, человек. В благодарность прошу принять этот дар». Он коснулся рукой груди, рифленая темно-зеленая броня эльфа исчезла, оставляя на нем лишь белоснежную рубаху. Наид Дарк протянул мне ладонь, где лежал крохотный нагрудник. Я сфокусировал на нем взгляд. «Доспех лесного зверя. Грудь. Кожа». Класс предмета уникальный. Становится персональным при получении. Броня плюс 30. Выносливость плюс 21. Ловкость плюс 27. Шанс нанесения критического удара плюс 2%. Эффект. Радиус вашего обнаружения в лесу уменьшен на 40%. Прочность 100 из 100. Требуемый уровень 27. Мне это нужно, не откажусь, оставить. Я не сразу понял, что в голове будто метроном стучит одно и то же слово: нужно, нужно, нужно. Слюнки подбери, хихикнула Йоко. Я вздрогнул и повернулся к ней. Похоже, вся моя команда заметила приступ безумия и жадности, охвативший меня несколько секунд назад. Даже Джом позволил себе смешок в кулак. Из всей четвёрки только Лия смущённо глядела в сторону. Смех смехом, но никто из них даже не позарился на мой нагрудник. Чужое добро никому не нужно. даже Рольф выбрал оставить. Совсем вырос наш воин. Пофortisilo тебе, Ваня, продолжала улыбиться японка. А что сказать-то нужно уважаемому эльфу? Спасибо, на автомате выпалил я и тут же покраснел. Не стоит благодарностей, не обращая внимания на наш балаган, спокойно ответил Найт Дарк. Окинув меланхоличным взглядом остальных, он добавил: "Идёмте, и я с радостью одарю всех вас. В нашем доме найдутся доспехи не только из кожи, Кивнув войну и паладину, он звонко произнес «Нои из стали, а также...» – повернулся к девушкам – «из ткани». Кроме того, он вновь посмотрел мне в глаза. «Мы поможем воскресить волчицу. Следуйте за нами». Наид Дарк величественно развернулся. Его отряд мгновенно последовал примеру командира, двигая слаженно, будто затвор у смазанного ружья. «Пусть их и полтора десятка». Но одновременности действо и позавидовала бы любая группа по синхронному плаванию. Что-то не так? взглянул на нас через плечо остроухи командир. Мы не двинулись с места, молча переглядываясь и пытаясь понять, куда нас может привести это неожиданное приглашение. Простите, уважаемый эльф, опередив меня, бросила Йоко. Но у нас своё путешествие и свой путь. Взгляд Найддарка оставался всё таким же равнодушным. Невежливо отказываться от предложения человека. Спокойно произнёс он, снова повернувшись ко мне. Нельзя топтать чужое гостеприимство. Мы просто хотим отплатить вам за помощь. Переглянувшись, мы с командой задумались на несколько секунд. В этот раз эльф терпеливо ждал, демонстративно смахивая невидимые пылинки с рукояти меча и изогнутой гарды. В правом верхнем углу замигал конверт. Я удивился, но тут же открыл его. Горький жизненный опыт научил меня не откладывать прочтение писем на потом. «Новое сообщение в групповой чат. Отправитель, игрок, Рольф. А почему бы и нет?» «Ух ты! Молодец наш танк! Здорово придумал!» «В принципе, да», — тут же отписалась Йоко. «Нагрудник и вправду славный. Если у них гора таких шмоток...» Я глянул на нее. Она мечтательно закатила глазки. «И не враги они нам», — добавил Джон. «Ага», — не успокаивалась Японка. «Серые же, а не красные». Люди с эльфами не воюют, так что эльфийские неписи ничего плохого нам не сделают. Так что, решено?» Взглянув на паладина, я увидел полное надежды лицо. «Я думаю, что да», – волшебница хищно улыбалась. «И я», – кивнул воин. «Боже, бедняга Найт Дарк так опасливо косился на нас, как на умалишенных, право слова. Того и гляди, пока мы к консенсусу придем, он уже убежит с остальными остроухами от греха подальше». «А вы что скажете, Иван?» отписался Джон, и четыре пары внимательных глаз выжидающие уставились на меня. «Я?» – удивленно выпалил я вслух, но, спохватившись, мысленно набрал текст. «Главное – держать ключи портала на готове. Если шибко задержимся, а квест не выполним...» Я виновата взглянул на Волка и тут же дописал ответ. «Завтра вновь собираемся». «Без базара, командир!» – осклабился Рольф и, размяв спину, крикнул эльфу. «Точно не кинете? Подарки-то стоящие!» «Уверен, вам понравятся», – отозвался Остроухий. Мы резво неслись по сумрачному лесу, приминая траву и оставляя неглубокие следы на влажной земле. Дышалось легко, воздух был свеж, а лучи солнца едва пробивались сквозь кроны могучих деревьев. «Высоченные», – проследив за моим взглядом, заметил Джон, «почти как секвои, только раз лапестей». Я молча кивнул, соглашаясь, и перевел взгляд. Половина наших провожатых, выстроившись клином, направляла группу то и дело, резко поворачивая и ныряя прямо в густые заросли. Остальные с равнодушным видом замыкали строй. «Эй, господин эльф!» обратилась Йока к бегущему на пару шагов впереди Наид Дарку. «Обязательно нас с конвоем вести!» «Всего лишь меры предосторожности», спокойно ответил он. «Хладнокровные могут напасть в любой момент». Гладко стелет фрейрок, буркнул себе под нос Рольф. Да уж, хоть ребятки и позарились на синее добро, но головы никто не терял. Уверен, если бы не наличие шкатулок и ключей порталов в наших сумках, не пошли бы мы за ушастами ни за какие ковришки. Мы бежали уже добрых полчаса, не останавливаясь. Я сразу отметил необычное: красные мобы-хищники. что так жадно бросались на нашу пятёрку, даже находясь вблизи эльфов, не обращали на ушастых никакого внимания, продолжая меланхолично разглядывать траву и деревья, допускать слюнки на гигантских зайцев. Похоже, островаухи и наделены какими-то расовыми обилками, делающими их нейтральными для всего окружающего зверья. Если брать это в расчёт, то чуть менее подозрительным смотрится их построение. Может быть, и вправду хотят защитить дорогих гостей. Долго ещё Нетёва волшебницы нарушила напряжённую тишину. 11 1/2 минут, отчеканил начальник эльфов. "Ишь, какой чёткий", присвистнул Вэн. Как новая мобила. Монотонная беготня начинала уже утомлять. Я бы мог последовать примеру японки и начать возмущаться до да конючить, но временами, поглядывая на карту, с удовлетворением понимал, что мы всё ближе и ближе к отмеченной маркером точке в лесу Патир. Нет, мы не бежали к ней напрямую, двигались по касательной. Однако, как бы то ни было, территория оставалась засвеченной у всей группы. И завтра, если что, мы могли бы начать прямо отсюда, а не с тракта, оставшегося далеко позади. Теровские секвои все плотнее и плотнее жались друг к другу. Удивительно, как в такой тесноте деревья смогли настолько вымахать. Волшебным воздухом питаются, что ли, вместо удобрения. Вон даже гигантские корни, извиваясь, как анаконды, то тут, то там выглядывают из земли. Глядите, домик на дереве. Восхищённо выпалил Джон, указывая рукой на ближайшую секвойю. Скворешник какой-то, усмехнулся Рольф, разглядывая деревянную будку размером с четырёхместную палатку, висящую метрах в 10 над землёй. Чем дальше мы продвигались, тем чаще встречались дома на деревьях многие походили на миниатюрные дворцы с деревянными колоннами лакированными стенами и резными фигурами изображающими не то каких-то небывалых животных не то антропоморфных солнце до да луну что курят их дизайнеры выпалил роль поделится интересно ответа не последовало вместо него раздался пронзительный свист Мы вздрогнули от неожиданности. Наш конвой мгновенно развернулся, направив на нас мечи и луки. «Знаете», – произнесла Йоко, выхватив из-за спины белоснежный посох с огромным рубином в навершии. «Я не удивлена». Девушка смотрела поверх голов наших конвоиров на то, как один за другим на ветвях деревьев появляются тонкие, остроухие силуэты. «Что все это значит, Найт Дарк?» – твердо спросил я, накладывая стрелу на тетиву. «То, что ты видишь, человек». Холодно отозвался он: "Спрячь оружие и сдайся". "А как же награды за помощь?" хмыкнул я. "Сука остроуха", бросил следом Рольф. Эльф даже не взглянул в его сторону. "Награда?" отозвался он, глядя на меня. "Таким, как вы, жалким варварам, даже и не знающим, что такое жизнь, не смеши меня. Вы достойны лишь пойти на корм подземному слипцу. Туда вы и отправитесь". Он согнул руку в локте и десятки эльфов в миг подняли на изготовку луки. Шкатулки, тихо прошептал я через плечо. Быстро. И пока Най Дарк не отдал приказ атаковать, наградил остроухого презрительным взглядом. Очень вероломно с твоей стороны. Всегда считал, что эльфы мудрые и прекрасные, а вы мы именно таковы, без тени эмоций ответил он. Но разве свинье понять красоту розы? Шкатулка и ключ портал уже были у меня в руках. Краем глаза я её уловил, что товарищи тоже готовы. Я последний раз взглянул на эльфа и усмехнулся. Прощай, Роза. С размаху воткнул ключ в замок, повернул и Вы не можете использовать ключ портал в поселениях нейтральных и враждебных вам раз. Поселение должно принадлежать вашей расе или расе дружественной вашей, либо ваш уровень отношений с расой, которой принадлежит поселение, должен быть не ниже приветливый. Либо уровень отношений с жителями конкретного поселения, локации должен быть не ниже дружественный. Я дочитал полотно до конца и с наивной надеждой попробовал ещё раз открыть портал. Щетно. Вам не сбежать, человек, произнёс Эльф, даже не позлорадствув нашей неудаче. "Задавайтесь", повторил он. Я взглянул на ребят. Йоко изумлённо хлопала глазами. Рольф яростно скалился. Джон все еще пытался вставить ключ в шкатулку. Лия стояла ко мне спиной, я не видел ее лица, только вздрагивающие плечи. Медленно обвел взглядом окрестности. Не меньше пятидесяти эльфов, как пить дать. И это только те, кого я заметил с первого взгляда. Черт. Письма тоже не уходят, потрясенно выпалила Йоко. То же самое пишет. Она испуганно уставилась на меня. Что нам делать, Иван? Мы попались? Ну, прогремел Наид Дарк. Последний раз спрашиваю. Сдаётесь или нам открыть огонь? Не думайте, что раз мы официально в нейтральных отношениях с вашей расой, то не сможем этого сделать. Сможем. Мелкие конфликты не привлекают лишнего внимания, а мы не можем отпустить вас в лес потерь. А если мы откажемся от этой идеи? Тихо спросил я, и Черныш тут же громко зарычал, глядя на меня. Поздно, отозвался эльф. Эх, просто спросил. Устало хмыкнул я, погладив волка по голове и мысленно отозвав его. «Фить!» – засвистела стрела и вонзилась в землю в миллиметре от моего сапога. «Фить! Фить!» – еще две стрелы рядом. Очень доходчиво. Я поднял взгляд и тихо произнес, глядя прямо в бледное лицо Наид Дарку. «Не стреляйте! Мы сдаемся!» «Ну и что нам теперь делать?» – в сердцах воскликнул Рольф, вцепившись своими огромными ручищами в железные прутья нашей клетки. Военгер ос наскалился и тихо рычал. Громко шикнув, он развернулся и в три шага оказался у противоположной стены. Вновь развернулся и зашагал в обратную сторону. Успокойся уже, не выдержала Йокув, вскочив в славке. Что ты как тигр носишься по этой крохотной коробке? А что мне, как вы, зат прижать и скулить? огрызнулся танк. А что? Ты можешь что-то другое сделать? передразнила его японка. Есть какие-нибудь толковые предложения, так выкладывай. «Не томи!» Рольф скривился и яростно сплюнул. Постоял несколько секунд и вновь вцепился в решетку. Я перевел взгляд на остальных. Волшебница снова залезла с ногами на лавку и, привалившись спиной к решетке камеры, демонстративно разглядывала идеальные ногти. Джон, уперев локти в колени, уже битый час раскачивался, как маятник. Лея же и вовсе, свесив голову, тихонько вздрагивала. «Да уж, попали так попали». И ведь никто и предположить то не мог, что такое возможно, что есть в тере места, где не срабатывает портал. Да чёрт с ним с порталом, оказавшись в клетке, мы первым делом попытались использовать боевые умения и ничего. Совершенно. Даже волка призвать не получилось. А ведь сначала мы удивлялись тому, что эльфы не забрали наше оружие, радовались, что не связали рук, не заковали в цепи, и что из этого вышло? Да, я могу взять в руки лук и стрелы, могу прицелиться, но стрела будто мёртвая муха, тут же падает на землю. Рольф пытался ударить мечом по решётке, однако сразу признался, что то силы не чувствуются. Сплоховали мы, осторожно произнёс я, не отводя взгляда от товарищей. Ни одного вражеского героя не одолели, ещё и в плен попали. Но ты хоть шмотку знатную прихватил, вяло усмехнулась волшебница. И что теперь делать? Встревоженно пробормотал паладин, не прекращая раскачиваться. «Нас убьют? Зачем они нас держат?» «Они что-то говорили про корм подземному слепцу», произнес я задумчиво, потирая подбородок. «Ра-а-а!» – оглушительный рев как будто отозвался на мои слова. «Твою мать!» – вздрогнул Рольф, всматриваясь в кромешную темень, начинающуюся сразу за нашей клеткой. «Похоже, там кто-то есть!» Выпалила волшебница, пытаясь хоть что-то разглядеть в полном мраке. «А вам не кажется...» – за могильным голосом начал Джон, прекратив раскачиваться и вжав голову в плечи. «Что это и был тот самый подземный слепец?» Мы изумленно уставились на него, в словах паладина был резон. Конвоиры завели нас в странную темницу, вход в которую располагался под корнями особо толстой секвой. Здесь, под землей, после короткого коридора тоннеля, раскинулся небольшой зал, где и находилась наша клетка. Дальше, очевидно, тоже шел тоннель. Но света там не было. Если Джон прав, то... «Да ну, глупости!» – неуверенно отмахнулась Йока. «Тоже мне придумаешь же!» «Цыц!» – Циц, приложил указательный палец к губам Рульф. Кто-то зашел. Воин еще сильнее вжался мордой в прутья, стараясь разглядеть, что же происходит в тоннеле. Мы знали, что у нас есть охранник. Юная эльфийка с серыми веснушками на лице, но увидеть её отсюда не могли. "Приветствую тебя, Кисаэль, сын Киреля", услышали мы девчачий голос. "Пришёл сменить меня?" "Привет, Сиатри", ответил ей задорный юношеский голос. "Я слышал, сегодня у нас не просто больные олени заготовлены". "Нет, Кисаэль, сын Киреля. Сегодня подземный слепец с палаками це людьми". Равнодушно ответила охранница. «Уммм...» – как-то грустно протянул ее собеседник. «Разве это правильно? Ведь люди нам не враги. Почему же мы кормим его ими? То, что мы не ведем с ними войну, не значит, что они нам не враги», – спокойно, но твердо ответила Сеатрия. «Они хотели попасть в лес потерь. Это уже преступление». «А я слышал, они спасли отряд дядьки Найт Дарка от ариманцев», – не унимался Кесаэль. Поэтому считаю, что мы поступаем скверно и позорим предков. Для наследника великого друида ты слишком вольнодумен, Кисаэль сын Кириэля. А ты слишком твердолоба для той, кто хочет стать старшей жрицей, усмехнулся юноша. Очевидно, его высказывание задело Эльфийку, так как он тут же поспешил добавить: "Ладно, ладно, иди уже отдыхай. Я подежурю". Вверху скрипнула тяжёлая дверь. На миг в тоннель ворвался луч света и поток свежего воздуха. Мы изумлённо смотрели друг на друга. "Я был прав", удручённо выдохнул Джон. "Тьфу, лучше бы ошибся", хмыкнул воин. И что? Неожиданно подняла на нас заплаканные глаза Лия. "Нас теперь съедят, правда? Я не хочу, не хочу, не хочу". Йоко поднялась на ноги и, подойдя к подруге, нежно обняла её за плечи. "Никто не хочет. Но что мы можем поделать?" В этот раз удача отвернулась от нас. Но помни, даже если нас бросят на съедение чудовищу, у нас есть дополнительные жизни. Мы не умрём навсегда. Её глаза хищно сверкнули. Возродимся и заставим этих остроухих плеваться собственной кровью. Умирать больно, тихо пробормотал Джон. Ага, Рольф яростно сжал кулаки. Я поднял на него взгляд и отарапел. Ужас и ненависть одновременно слившись в страшную гримасу, исказили лицо Война. "Мерзкое чувство", прошептал он. Ребята крепились, но не нужно было быть профессиональным психологом, чтобы увидеть грязный свистящий страх, разъедающий их души. Никто не хотел умирать. Пусть в теории теоретически возможно быть бессмертным, но можно и лишиться всего в один день. Каждый это понимал. и каждый боялся потратить запасную жизнь. Не бывать этому, неожиданно для себя выпалил я. Встрепенувшись, все четверо уставились на меня, будто вопрошая: "Правда? Ты спасёшь нас?" Я неуверенно шагнул назад, но взяв в себя в руки, сделал два шага вперёд, добелав, цепившись в железные прутья. Эй, Кесаэль, сын Кириэля! Ну-ка, иди сюда! Остальные, воодушевившись, тоже вскочили на ноги и прильнули к решётке. В тот же миг на поверхности раздался оглушительный взрыв. На голову посыпались мелкие земляные камешки. Перед глазами всё поплыло.